Он слишком много напирает на природу и слишком мало на политику. Человек, по мнению Фейербаха, существо главным образом природное, естественное. А для Маркса человек прежде всего существо общественное, продукт истории, сложившихся общественных отношений. И Маркс отыскал форму общественного строя, достойного человеческой личности, демократию. Стремление Маркса определить демократию как подлинное народовластие привело его к необходимости требовать правопорядка, обеспечивающего действительную власть трудового народа. Маркс шагнул еще дальше по пути коммунизма. Решая вопрос об отношении общества и государства, Маркс принялся изучать историю многих стран. Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Италия, Швеция — открывает ему свое прошлое. Особо захватила его летопись французской буржуазной революции. Маркс всегда вносил нечто новое в предмет, которым занимался. Проникновение в историю он увязал с поисками такого общественного строя, который обеспечил бы благоденствие человечества. Маркс убедился в неспособности буржуазной революции добиться подлинного равенства и коренного пересмотра собственности. Восприняв, пересмотрев и развив революционную сущность диалектического метода, Маркс смог отстаивать вывод, что существующее общество несет в себе необходимость полного переворота и переустройства. Живя в Крайцнахе, Маркс пытается объединить воедино немецких и французских демократов для издания печатного боевого органа. В журнале должны были сотрудничать оказавшиеся вскоре в рядах буржуазных радикалов Руге, даровитый революционный поэт Гервик, опытный публицист Бернайс, будущий идеолог истинных социалистов Гесс и другие. Маркс хотел привлечь Фейербаха, просил его написать критическую статью о реакционной философии Шеллинга, но тот не согласился. Печататься в журнале обещал Генрих Гейне. Предполагалось договориться о работе в журнале с французскими социалистами Ламенне, Бланки, Кабе, Прудоном работа, связанная с организацией журнала, требовала присутствия Маркса в Париже. Попытка прусского правительства подкупить Маркса, посулив ему теплое местечко, ускорила решение о выезде из Германии. В последних числах октября 1843 года Маркс и жени переехали в Париж. Они поселились на улице Ванно в доме номер 38. В течение полутора лет пребывания в Париже, Маркс окончательно встал на революционно-коммунистические позиции. Определилось его жизненное призвание борца за дело наиболее революционной рати пролетариата. Во Франции Маркс находит несравненно большие противоречия, нежели в немецких государствах. Отмечает глухую борьбу сытых и голодных. Он видит, как нищий клянчит милостыню на порогах домов новой знати. Зверски оскаленная пасть Вот он образ крепнущего буржуазного государства. Маркс отшвыривает с презрением Гегелевскую, такую наивную и лживую перед хищным оскалом буржуазного Парижа формулу о государстве, как нравственном организме. Страшная борьба изо дня в день от часа к часу ежеминутно разыгрывается на безмятежных с виду улицах Парижа, голодные и сытые, богатые и бедные, плебеи и патриции, пролетариат и буржуазия. Париж, по выражению Ленина, кипел тогда политикой и обсуждением различных социалистических теорий. Женни принимается убирать книги с маленького стола. Из амбразуры окна Карл следит за ее движениями. Стол, наконец, накрыт к ужину. Стук в дверь. Входит, помахивая большой шляпой, нестарый господин в нарядном снегом осыпанном пальто. Холодная, чуточку надменная улыбка и изысканный светский поклон. «Вот вам и сам прославленный буян, еретик и безбожник Генрих Гейне», объявляет редактор немецко-французского ежегодника Руге, появившийся в дверях вместе с поэтом. Генрих Гейне зачастил к Марксам. Он полюбил неровную улицу Ванно, маленькую квартирку с окнами, затемненными ветвистым каштаном, приветливую жени, смущенно кутающуюся в клетчатую шаль и неторопливо подшивающую края трогательно маленьких распашонок.